80. Фабиан сидел в машине, Теодор спал рядом с ним, когда внезапно тишину нарушил звук мобильного телефона. Уже не в первый, а, наверное, в третий раз. Конечно, это снова была Соня. Неудивительно, что она была вне себя от беспокойства. Проблема была в том, что он не знал, что сказать. Как он мог выразить словами то, что они с Таодором только что пережили. Может быть, примерно то же самое она чувствовала, когда произошли события месячной давности. Может быть, тот ее любовник подверг ее таким же страданиям. Неважно, что именно произошло у них тогда. Он больше никогда не спросит ее об этом. Никогда в жизни. Но когда телефон зазвонил в четвертый раз, ему ничего не оставалось, как ответить. Привет, Соня, тихо сказал он, стараясь не разбудить Тадору. Извини, что не позвонил. Но Соня? перебила его женщина на другом конце провода. Хм. Красивое имя. К сожалению, меня зовут не так. Простите, но с кем я разговариваю? Конечно, ты можешь узнать мое имя. Тем более, что у меня их несколько. К сожалению, это не принесёт большой пользы, так как мы не были должным образом представлены друг другу при встрече. Но как насчёт одной маленькой зацепки? Черви. Пики, сказал Фабиан, который теперь узнал голос женщины, работавшей в клубе свингеров. Молодец. Действительно впечатляет. Может быть, ты всё-таки не так уж и глуп? «Простите, но что вам нужно? Сейчас половина двенадцатого ночи, и, «Ого, ну ничего себе. А я и не предполагала, что ты уже надел пижаму и выключил свет. Я думала, у тебя немного более интересная жизнь. Ты ж полицейский, всё такое. Почему вы решили позвонить мне? Давай начнём с того, что я была хорошей девочкой. и опросила народ, чтобы собрать информацию для тебя. Опрашивала и А, возможно, ты слишком устал и нуждаешься в своем прекрасном сне. Что я могу об этом знать? Если нет, то тебе придется быстренько собраться и поехать в Данию, потому что ходят слухи, что Колумб собственной персоной собирается сегодня ночью украсить своим присутствием небольшое частное мероприятие в Снеккерстене.